Глава 50. В этот раз Эрик выглядел немного по-другому. Эльза пыталась понять, что не так. Одежда? Да нет, почти такая же, только рубаха свежая. Сапоги? Волосы постриг? А, на пальце появился перстень. Ну и что ж, что перстень? Не из -за одной же прикушке он стал смотреться старше. Точно. Она чуть не улыбнулась, сообразив, что изменилось бароне. Он выглядит старше и собраннее. Что ж, когда потерял такую денежный куш, неудивительно слегка повзрослеть. С некоторой даже издевкой подумала баронесса. Садитесь, господин барон. Эльза испытывала вполне законное раздражение, не слишком понимая, как теперь с ним себя вести. Предложить чаю? Нет уж, обойдется. Он и так сорвал мне спокойный вечер с Бертой. Да и ничей пришел распивать. Впрочем, раз заявился лично, то пусть сам и начинает беседу. «Этот разговор ничего не изменит. Оттенки я начала дробить еще в столице». «С ехидным удовольствием», — подумала она. Эрик оглядел роскошно обставленную комнату. Огромный и очень дорогой ковер на полу, тяжелые бархатные шторы, резную мебель, элегантно накрытый к чаю стол с пирожными, медом и прочими сладостями и широкий диван, заваленный атласными подушками. Недовольно заметил. «Она что, собиралась устроить свидание?» Стол явно на крыле не за то время, что я снимал плащ. Она ожидала мужчину. Впрочем, сладости на столе — это не для мужчины. Для любовника она выбрала бы вино с пряностями и мясо. Скорее, ждала подругу. Успокоил сам себя. Он нарочито небрежно отодвинул стол так, чтобы ножки скрипнули об пол. К сожалению, на полу лежал такой толстый ковёр, что никакого звука не получилось. А Эрик про себя недовольно подумал — что вы выделывается перед Эльзой, как глупый мальчишка. Почему-то ему очень хотелось досадить ей, прямо сейчас. Впрочем, на его счастье баронесса не заметила этот маленький Демарш и продолжала молча сидеть за столом, затягивая паузу. Когда он ехал к своей жене, то ожидал, что она набросится на него с обвинениями. Он ей все объяснит, и они наконец-то поговорят спокойно и вразумительно. Но баронесса не произнесла ни слова, разглядывая собственные ногти. И, казалось, вообще забыла, что находится в комнате. ни одна. Даже чая мне не предложила. Расстроенно подумал Эрик, понимая, что заслужил такое отношение. Однако выбора не было. Молчание его угнетало, и он вынужден был заговорить. «Эльза, я знаю, что ты разрушила собственное дело. Я не понимаю, почему ты отказался от моей помощи». Баронесса продолжала молчать и все так же не смотрела ему в глаза И тогда он, чувствуя себя тем самым глупым мальчишкой, который когда-то пытался ее поцеловать в церкви, принужденно откашлялся и сознался. «Может быть, я и был неправ. Да, скорее всего, я сделал глупость. Но когда ты так оттолкнула мою помощь, я очень разозлился». Эрику казалось, что он стоит на берегу Ледяного озера, и нужно сделать шаг самому добровольно, чтобы прыгнуть в эту обжигающую холодную воду. Он глубоко вздохнул и произнес. «Сегодня днем я был в герцогской канцелярии и подал прошение о восстановлении меня в правах. Прости меня, я осознаю, что погорячился и...» «Я знаю», — скучным голосом сообщила жена. Эрик даже замер, не понимая, когда она начнет обижаться и скандалить. «Как недрессированы были женщины в гареме!» «Но если они хотели добиться каких-то неположенных им преференций, то к скандалам и истерикам иногда прибегали». Эрик научился относиться к этому спокойно и выбирать то решение, которое считал правильным, не поддаваясь на шантаж и провокация. Сейчас же барон с удивлением смотрел на Эльзу и не понимал, что говорить дальше. Почему она не плачет, не ругается, пытаясь добиться своего, не обвиняет его в том, что он загубил ее молодость. Барон чувствовал растерянность и не понимал, как действовать дальше, а потому невольно, но начал оправдываться. «Я... Понимаю, что наш брак был ошибкой и выгодной только опекунам, наверное, я был неправ, отправившись в герцогскую канцелярию. Но ведь я действительно хотел помочь тебе. Помочь просто так. Я готов был... Помочь просто так? Странно улыбаясь, перебила его Эльза. Помочь просто так за процент? Вновь криво улыбнулась она. Мне кажется, дорогой муж, что это была довольно жалкая попытка влезть в мой карман. Эрик почувствовал себя настолько оскорбленным, что даже не сразу нашел слова, чтобы что-то пояснить. Он прикрыл глаза, глубоко вздохнул и мысленно начал считать до двадцати. Эльза, иронично приподняв одну бровь, наблюдала за тем, как этот наглец пытается сдержаться. Пожалуй, ее даже радовало, что она вызывает у него такую бурю эмоций. «Пусть делится, скотина!» Барон медленно выдохнул и спокойно заговорил. «Госпожа Баронесса, я...» «Я понимал, что наше знакомство было очень непродолжительным, и вы слишком мало знаете обо мне, но все же нахожу вашу мысль о том, что я попытался влезть в ваш карман весьма оскорбительный. Шесть с лишним лет я прожил в Джалире и занимал там достаточно высокое положение для того, чтобы Раджан Джалира снабдил мне письмо, позволяющим мне организовать здесь торговлю. В этом письме оговорен процент с тех товаров, которые сочту нужным отправить туда». «Этот процент я должен получать из казны Раджана, госпожа Бранесса, а вовсе не из вашего кармана». Выслушав мужа, Эльза ощутила некоторую неловкость. Получается, он действительно пытался ей помочь, в отличие от герцога и маркиза, которые мечтали только залезть к ней в карман. А она вызверилась на него. Надо что-то отвечать, но признавать свою правоту сразу категорически не хотелось. А «С другой стороны, раз уж он такой честный и правильный, то какая ему разница, что именно она сделала со своим бизнесом?» Именно этот вопрос Эльза и озвучила. «Мне нет никакого дела до твоих денег и драгоценностей», — сердито ответил мужчина. «Я считаю оскорбительным, что ты заподозрила меня в такой жадности и способности ограбить собственную жену». Эльза действительно чувствовала смущение, но и осознаваться в этом напрямую не собиралась. «Что ж, господин барон, значит, маквита Каждый из нас сделал глупость». Только вот от моей глупости пострадали только исключительно мои дела. А вот от вашей дури. За каким чертом ты поперся в канцелярию герцога? Пожалуй, мне хотелось поставить тебя на место. С улыбкой сознался Эрик, а потом не в попад добавил. Ты такая красивая, когда злишься. Эльза растерялась окончательно. Этот молодой мужик, что сидел напротив нее, воспринимался ею сперва как толстый неуклюжий подросток. Но ведь теперь это неправильно. Он давно вырос. Если она, Эльза, изменилась за эти годы, то ведь и он приобрел совершенно новые черты привычки. И что теперь с этим делать? Как с ним разговаривать? Немного подумав, она именно этот вопрос и задала мужу. Я не понимаю, как с тобой разговаривать, Эрик. Может быть, ты подскажешь? То ты кидаешься помогать, мне не сумев толком объяснить, в чем именно заключается помощь. То ты делаешь вопиющую глупость и заявляешься в канцелярию. «Так скажи, как с тобой можно иметь дело?» Эльза возмущалась и кипятилась, а Эрик, понимая, что она имеет право на это возмущение, почти не слушал ее слова. Он сидел и разглядывал собственную жену так, как никогда в жизни не смотрел ни на одну женщину. В этом взгляде было не животное желание обладать, невозможность возможность усладить зрение красотой, а искренний интерес к другому человеку. Сейчас оказалось неважно, что его жена не просто женщина, а красивая женщина. Важным становилось то, что она необыкновенная, умная, ловкая, упертая. Умеет рисковать и не отдаст свою даже сильному противнику. Не будет терпеть проигрыш, а постарается вывернуть ситуацию в свою пользу. Для Эрика все это выглядело очень необычно, странно, завораживающе. И принять эту необыкновенность оказалось не так и просто. Но он вынужден был сказать самому себе «Надо постараться исправить собственную глупость» просто сесть и подумать как можно загладить вот это все в конце концов именно я не объяснил ей толком на чем буду зарабатывать так что даже это моя ошибка она черт она настоящий боец настоящая и, и очень красивая даже когда сердится